Никто его ни о чём не расспрашивал, учитывая опыт лечения людей, прибывших сюда тихо с похожими симптомами. Новакеди наслаждался пятиразовым питанием, полным покоем и прогулками в ухоженном больничном парке. Парк являлся естественным продолжением мирных лесов Ульма, отличаясь от них только наличием дорожек с указателями, мостов через ручьи, отсутствием валежника до да камерами на деревьях. через каждые 200 шагов стоянки с миниатюрными карами, заранее запрограммированными вести не рассчитавшего свои силы пациента к главному корпусу, а далее по его желанию. Часами просиживая на скамейках в тени деревьев, на Вакеде кормил с рук больших и добродушных, похожих на кенгуру животных, беззаботно забредавших сюда из настоящего леса. Застенчивые серые птички непрерывно сновали в ветвях над головой прячась в листве всякий раз, когда на них падал взгляд человека. А любопытные ульманийские белки с огромными пушистыми хвостами умело и деловито проверяли карманы пага на предмет наличия там припрятанных орехов. Трудно было представить себе, что ещё 100 лет назад 1500 активистов Лиги защиты природы в кровопролитных схватках с командами промысловиков отстаивали право Ульма пребывать в своём первозданном, нетронутом состоянии. Новакеди размышлял. Наверное, впервые с начала карьеры исследователя у него появилась возможность остановиться и подумать, что, как и зачем он делал до сих пор, что делать дальше и стоит ли когда-то давно ещё будучи студентом Он обожал весёлые вечерние сходки в общежитии: с хорошо или плохо сваренным чаем, с хорошо или плохо приготовленным кофе, с руганью в адрес барахлящего кухонного комбайна, с бутербродами из того, что под руку попало, и бесконечными спорами на тему: "Что есть основная задача культурологии? Каковы приоритетные направления культурологии в 25-м веке?" И почему все остальные науки хуже, чем культурология? Последняя тема преобладала в том случае, если на их второй уровень забредали чужаки с других факультетов. В Вакеде очень ярко помнил один вечер. Студент-археолог с простоватым лицом фермера, большую часть вечера сидевший молча, вдруг высказал неожиданную мысль. Слово культура происходит от слова культ. О чём нынче многие забыли. Культура, в своей первоначальной составляющей, таждественно зародившаяся у народа религии. Следовательно, понимание значения религиозных догматов для этноса в целом и верной оценки степени влияния этих догматов на сознание масс достаточно для понимания сущности любой культуры и прогнозирования развития цивилизации. Не то чтобы это было особенно оригинально, или особенно нелепо. Однако студент, действительно выходец из фермерской семьи из Хаппи, как оказалось, высказал мысль в такой категоричной форме, словно был не жалким первокурсником, а самим профессором Шлезингером, сверхгениальным, обранзавевшим, недосягаемым и непререкаемым. Что тут началось? В начале деревченным попытались опровергнуть сразу на 8 голосов, а когда не получилось, выставили в качестве экзекутора в анкаде. Пага самым издевательским тоном обрисовал археологу широту круга задач культурологии, глубину самого определения культурология, не забыв беспощадно проехаться по происхождению изтизуемого. Должно быть сурожаями на хапе неважно, расстановя фермеров вынуждены изучать археологию для того, чтобы найти и выкопать из земли посаженное их отцами без этого никак. Билл Дуглас с улыбкой слушал, а потом встал и ушёл, на прощание обозвав собравшихся спесивыми недоумками. Студенты бросились к двери, за которой скрылся Нахал, но оказалось, что тот успел заблокировать дверь с другой стороны, оставив своих оппонентов бисноваться внутри. На следующий день Новакед отыскал Билли, вызвал его на кулачную дуэль в спортзале И был позорнобит в первом же раунде. Помогая Пага подняться, Дуглас объяснил, что Росс вместе с тремя старшими братьями, ни один из которых не отличался покладистостью характера. Тогда жаждущие крови культурологи запланировали устроить обидчику тёмную, наметив осуществить план сразу по окончании семестра. Но на вде осправке вовремя узнали, что один из братьев этого парня Тот самый майор Питер Дуглас, герой федерации, участник Локойского инцидента и главное действующее лицо знаменитой кастолийской зачистки, после которой осталось около тысячи трупов. Вторым был Френклин Дуглас, широко известный в пограничных мирах как Френк, большие неприятности, по слухам, первоклассный стрелок и наёмный убийца. Третьим оказался Майкл Дуглас. инженер интоلكترник, претендующий на звание лучшего специалиста в области психоневрологии биокристаллических интеллектов, а потому культурологам оказалось не трудно убедить себя, что грех держать зло на младшего брата столь видного учёного. Погоспехнул с колен особо наглую белку, обшаривавшую его карманы уже по второму кругу, наклонился вперёд, уперев локти в колени. и обхватил голову руками тут же на запястье завирещал медицинский браслет ожил встроенный в него микродинамик и дежурный медик центра Гиппократ встревоженно поинтересовался самочувствием новакеди всё в порядке ответил пага просто задумался прошу вас не пытайтесь скрыт чёрные ящики своей памяти тем более наскоком сказал врач Мы понимаем, что вас это беспокоит, но не нужно слишком усердствовать. Ничего вы не понимаете, подумал он в акеде, а вслух сказал: Не беспокойтесь, доктор, я в норме. Послать вам кар? Не хотите вернуться в корпус? Нет, пожалуй. К тому же, ближайшая стоянка от меня в двух шагах. Прав, прав был этот фермер-археолог. По крайней мере, относительно цивилизации Тихой, он точно был прав. Что он там толковал об уровнях влияния религиозных догматов на сознание масс. Догматы могут иметь под собой основания, базируясь на реально существующих феноменах, а могут и не иметь, но чаще всего имеют. Разве я сам выстроил серию экспериментов не на этом? И первый, первый же полностью мои догадки подтвердил. Я согрешил сознательно, злостно нарушив одно из самых строгих туземных табу, запрещающее трогать айтудугров, которые известны людям как многоногие броненосы. Я согрешил и был наказан. Ко мне явились разъярённые боги айту, воплотившиеся в отвратительных обезьяноящеров. Откуда, кстати, взялись эти чудища? Неважно, это дело биологов выяснять, искать, ловить и препарировать, кто такой Айтумайран. Реликт животного мира, тихий и с необычной способностью к мимикрии, умеющий придавать своей шерсти красный цвет. В плане маскировки это абсурд, но для защиты охотничьей территории от соперников, для устрашения противника или привлечения самок в брачный период Относительно Иту приходит на ум только эффект Сулейманова на Тизифи. Некоторые виды весьма болезненно и агрессивно реагируют на истребление представителей других видов, с которыми живут в непрямом симбиозе. Но Тизиф не тихая. Жаль, что мои познания в экзобиологии так скудны. Надо было завербовать себе единомышленника-специалиста. Но нет, всё захотел сделать сам. не захотел делиться. А в итоге оказался здесь, изолированный от тихой надёжнее, чем если бы меня и вправду посадили в тюрьму. Зато понятно, почему аборигены не охотятся на эти дугров даже в священных целях для обрядов. Стой, стой, Борисов с Родригесом ловили много ноги броненосов и четырёх забили прямо на месте на чучела. И экспедиция Борисова Родригеса пропал в восточном массиве. Правда, через 4 месяца после того, как на землю отправили чучело броненосцев и живые экземпляры, Эрцэг ловил многоногих броненосов, и я не думаю, что охотники его экспедиции обращались со зверями слишком нежно. Эрцэг потерял несколько человек. Считается, что причиной была неудачно организованная спасательная операция. А те браконьеры В каком году? Ладно, согласно сводке СОС, в каком-то году какие-то браконьеры, так и не пойманные смотрителями, билетик чёртовых броненосцев на трофеи, в числе других табуированных вотуземцев животных, и благополучно покинули планету. На меня же возмездие обрушилось немедленно. Как эти случаи можно между собой увязать? Не знаю. Но учитывая возможность внезапного массированного нападения на лагерь Борисова и Родригеса стаи хищников, на которых и пули так следовать не действуют, становится понятным, почему никто не успел послать сигнал бедствия. Вакеде живо представил себе произошедшее. Учёные работают упорно, сосредоточенно на пределе сил, часто переносят стоянку с места на место, одной из них оказывается выбрана неудачно. И вот, уже только растерзанные в клочья тела валяются под плотным пологом джунглей, посреди разбитого оборудования. Уцелевшие спасаются бегством. На них охотятся, выслеживают по одиночке. Браслет на запястье вновь запиликал, и Пага откинулся на спинку скамьи, стараясь расслабиться. За давностью лет не столь важно, как именно это случилось с Борисовым и Родригесом. Я прилетел на Тихую не пропавших без вести искать. Я прилетел туда заниматься туземцами. Разве так важно, насколько согласована с реальностью их религия? Они верят, что в мифах правда всё, это важнее. Одна из самых загадочных цивилизаций, несмотря на кажущуюся простоту культуры и доневыносимости человека подобный вид народов Тэро. но их культуре уже 200.000 лет. Невозможно. Невероятно. 200.000 лет и всё на границе каменного и железного веков. А причины? Табу запрещает производить слишком много металлических вещей. У людей ветра в мирное время нельзя заказать кузницу новый нож, пока не сломался старый. Нельзя брать с собой больше одной стрелы с железным наконечником, когда идёшь на охоту. Вот на войну идёшь, бери сколько угодно истребляй на здоровье ближних своих, а животных не надо. Болотные люди знают, что такое колесо, но у них нет ни одной телеги, только детские игрушки на колёсиках. Табо, люди ветра привыкли степных пони, но землю на них не пашут. Для них табу возделывание земли. У лесных людей возделывание земли не табу, но с плугом в лесу не развернёшься, а рубить деревья под пашню нельзя. В умеренном поясе у болотных людей много чего есть и помимо болот. Там развернёшься с чем хочешь, но у них табу на использование лошадей. Пищу готовят в металлических котлах, серебряные и золотые украшения залюбуешься. Айэми обрабатывают деревянными мотыгами. Попробуй построить подобными законами высокоразвитую цивилизацию. За миллион лет не построишь, если они исполняются. А ведь они исполняются неукоснительно, потому что по лесам и долам тихо и бродит злобный звероподобный бог Айтумайран, казнивший нарушителей за малейший проступок. А чаще просто так, для порядка. Не справится он, помогут другие боги. Воплощаясь в обезьян-ящеров, в тигров-людоедов, в бешеных пони сбрасывающих всадников, в диких быков, которым не то, что с единственной железной стрелой в колчане, с крупнокалиберной винтовкой нужно приближаться с опаской. Взбунтуется кто против тысячелетней системы табу, и его принесут в жертву богам соплеменники. Взбунтуется целое племя, будет немедленно уничтожена соседними племенами. И разве нельзя было 200 000 лет назад предсказать именно такую судьбу цивилизации Теру, проанализировав гипотетический сторонний наблюдатель систему их верований? Мир туземцев принадлежит Айту Майрану. Все звери, деревья, каждая травинка всё является его собственностью. А самитуземцы пришлильцы в этом мире арендаторы, квартиранты. Совсем как у нас в старину, и в прах оты взяд, и в прах возвратишься. Поэтому позволено жить только в специально отведённых местах. Тогда в награду за послушание Айтумайран дарует тебе вечную жизнь в стране богатой охоты. В прериях в центральной части большого континента и на востоке можно селиться А на западном побережье, не-не. И воины Хантагу-Тиру смиренно голодают в своих шатрах, если стада антилоп ушли на запад. Северная окраина восточного массива густо заселена племенами Акимики-Тиру, но вглубь леса заходить не смей. Строить лодки и плавать по большому солёному озеру разрешено только болотным людям, и лишь потому, подозревал Накеди, Что их земли на востоке от второго континента отделяет такой узкий пролив, что любой мальчишка переплывёт его за полчаса. Попробуй тут запретить это сделать. Но лодки длиннее 40 локтей, табу. Крылья для них, то есть паруса, стражайшие табу. И всё в совокупности приводит к тому, что три народа теру на обоих материках живут удивительно компактно для первобытных племён. Первый материк заселён едва на четверть, второй на 1/16. А как иначе жреческое сословие могло бы контролировать повсеместное использование закона? Но теперь, обеспечив единство табу, языка и преданий, жрецы оказались заложниками собственной системы. Пусть попробует какой-нибудь новатор не из их среды ввести новые порядки. Его немедленно принесут в жертву. после чего станут молить Айту Майрана о исслании нового шамана. Когда-то такая сплочённость и единодушие народов Тиру помогли им выжить в первобытном мире. Религия, она на определённом этапе не бесполезна. Система запретов на добычу тех или иных животных в то или иное время года позволяла использовать природные ресурсы бережно, что очень важно для племён охотников и собирателей. Она также позволяла меньше кочевать, значит, меньше подвергаться опасностям в походе или в новых незнакомых местах. Позже туземцы раздвинули границы своего мира, но не слишком. Дальше началось торможение прогресса. Человек всегда разрушитель, а человек техногенный разрушитель втрое. Его деятельность по отношению к природе неизменно будет носить деструктивный характер. Но иначе и нельзя, поскольку сам он может быть только человеком техногенным и никем больше. Эволюция действует вне границ вида, а не внутри них, оставляя виду лишь приспособляемость, незначительную изменчивость. И что произойдёт, если мы во главу угла поставим заботу не о себе, а о природе? Неважно, по каким причинам. Пага поёрзал на скамейке и закрыл глаза. Какая теория! Прекрасная, дерзкая, способная, как следует, встряхнуть научный мир, если не своей обоснованностью, то самой этой дерзостью. Собственно, я собирался проделать то же самое, что и Билл Дуглас на той нашей вечеринке: прийти, изложить, обозвать всех ослами и уйти. Имя себе я точно сделал бы.